Страница 277, письмо 226, редактору иностранной газеты, 1894 год, февраля 18 Москва. Милостивый государь, прошу вашей газете дать место следующему моему заявлению. Несколько лет тому назад было сделано мной заявление в русских газетах о том, что так как я не признаю для себя справедливым, получать деньги за свои сочинения, то и предоставляю право, без всякого исключения и различия, всем желающим печатать, перепечатывать мои вышедшие, имеющие выйти с 1881 года сочинения в подлиннике или в переводах, в целости или по частям. Примечание первое. Несмотря на это заявление мое, вероятно, не дошедшее до иностранных, французских, английских и немецких издателей, Я часто получаю письма с предложениями печатать за известную плату в журналах и с просьбами дать той или другой издательской фирме исключительное право издания. Бывают даже случаи, когда некоторые издатели приписывают себе это исключительное право и оспаривают его у других, как это теперь произошло в Англии между фирмом Хаймана и Уолте Скотта а в Германии между фирмой, штутгартского и мюнхенским издателем. Примечание второе. Ввиду этих недоразумений, вновь заявляю, что я никому не даю исключительного или даже предпочтительного права издания своих сочинений и переводов с них, а безразлично предоставляю его всем тем издателям, которые найдут издание моих сочинений или переводов с них для себя желательными. Лев Толстой. Примечание первое. Смотри письмо 178 и примечание 1 к нему. Второе. Конфликт между иностранными издателями возник из-за права перевода и первого издания трактата Царство Божье внутри вас. Конец примечаний.